ф я истощена. Будто с боссом этажа сейчас дрались». «Почти одно и то же. Гнездовье Оз — это худшее, что может встретиться на этом этаже». Дафна и а й ш и сидели, прислонившись к рюкзаку Лили, и выпивали зелье и воду посреди коридора. Их разговор был единственным источником звуков в о ц а р и в ш е й с я тишине. Балы остальные убирали после крупнейшей битвы за день, собирали магические камни и выпавшую добычу, Оставляемые смертельными осами пурпурные кристаллы были гораздо крупнее и чище, чем те, что можно было найти на верхних этажах. Авантюристы собирали добычу и вытаскивали магические камни из останков монстров. «Простите, Бэлдано, я всех вас подвела!» «Это не твоя вина, Харухима! На самом деле это мы должны были тебя защищать!» Харухима наконец освободилась от липкой жидкости и помогала с добычей. Поскольку монстров было слишком много, Все, не только помощники, занимались уборкой. й б е л Сан, вы великолепны!» «А?» Чигуса, работавшая рядом с с Оукой, завела с Беллом разговор. «Вы убили больше монстров, чем кто-либо другой. Я и раньше думала, что вы невероятны, но... То есть сейчас я знаю, что вы воистину невероятны!» Сказала она, разглядывая его спрятанными запредями волос глазами, едва сдерживая бурлящий в ней восторг. Брови Оуки сдвинулись под странным углом, когда он это услышал. «Так же, как и а н т и н е й р а Авантюристы четвёртого уровня как будто с неба спустились. Я кажусь себе бесполезным дубом». Его голос был наполнен соперничеством и раздражением. «Я тоже так думаю. Каждое его движение, если сравнить с битвой, это, как бы сказать...» заговорила отвлёкшаяся от сбора предметов Кассандра. «Стало точнее вы имеете в виду, Кассандра-сан?» спросила Микота. «Да, именно!» Обе явно восхищались новой силой Белла. Сам парень был куда сильнее смущен, чем доволен этой похвалой. Он не знал, что говорить, оказавшись в такой ситуации. Так же было, когда он поднял второй уровень, он просто слишком плох в принятии комплиментов. Потому лишь неловко прижал руку к щеке. Пока его разум отчаянно подыскивал, что сказать, Белл ощутил на себе пристальный взгляд и посмотрел в его сторону. Стоявшая рядом Хорохима смотрела на его лицо. «Хорохима?» а э прошу прощения». «Это было невежливо. Не в этом дело. Ты хочешь что-то спросить?» Всё это время она будто хотела задать ему какой-то вопрос. б ы л увидел это желание в её взгляде. Девушка р е н а р д отвела глаза, а потом тихонько заговорила. а а м тогда, когда мы узнали о ксеносах, вас это очень поразило, и я беспокоилась, что вы не сможете сражаться с монстрами, как раньше». Глаза б ы л л а округлились, когда он услышал, о чём заговорила девушка. Он уже об этом думал. Узнав о ксеносах, парень сомневался, что сможет убивать монстров и продолжать жить в качестве авантюриста. Тогда прийти к решению он не мог. Знавшая, что терзает парня Харухима, была удивлена, увидев нынешнего Белла, расправлявшегося с монстрами с энтузиазмом, который заслужил похвалу Оуки и остальных. Посмотрев в зелёные глаза девушки, п о р а ж ё н н ы й сомнениями, Белл на мгновение потерял дар речи. Когда остальные вернулись к работе, Белл отвернулся от Харухимы и склонился над кучкой пепла, вытащив из неё прекрасный пурпурный кристалл. Он выпрямился, и его взгляд был направлен на магический камень, когда он ответил Хорухима. «Я решил стать лицемером!» Сомнение, с которым Хорухима смотрела на парня, превратилось в удивление. «Лицемером?» Белл помнил оскорбления зловещего охотника и слова мудрого глупца. «Только те, кого критикуют за лицедейство, обладают необходимыми качествами, чтобы стать героями». Эти слова остались в его ушах и звучали до тех пор, пока парень их не принял. Когда его победил Черный Минотавр, он принял окончательное решение. Чтобы спасти Виену и остальных ксеносов, он будет убивать монстров. Он продолжит убивать монстров, зная, что они могут переродиться в ксеносов. Чтобы спасти тех, кто ему важен, он отнимет бесчисленное множество жизней. Пока перед ним монстр, он будет обрывать его существование. Никто ему не приказывал. Балл избрал для себя этот путь. Он принял решение и собирается ему следовать. Независимо от того, будут его превозносить как героя или позарить как злодея, он будет принимать последствия своих поступков и решений. «Пусть я буду лицемером», — подумал парень, вглядываясь, поблескивающий на свету кристалл. Девушка Ренарт вздрогнула, увидев решимость на знакомом лице. Её щеки вспыхнули от восхищения. Не заметивший этого Белл сжал магический камень в кулаке. «Он раньше был силён, но сейчас я будто в большей безопасности», — сказал Вельф. «Вот как?» — тихо произнесла Лили. Она смотрела на Белла и Харухима со стороны. В отличие от довольного кузнеца, девушка-полурослик казалась хмурой. «А чего такая мрачная? Он вроде опаснее не стал». «Я знаю». Как и сказал Вельф, парень не стал другим. Он стал торопливым или безрассудным. Сейчас у него было лицо человека, нашедшего свой ответ — Его взгляд словно устремлялся куда-то вдаль. Его чувства становились сильнее, стал сильнее и он сам. «В отличие от того, что было раньше, он намного, намного надёжней. Но он будто и отдалился настолько же». Лили выразилась честно. В её голосе слышалась грусть от того, что б ы л будто бы отделяется от них обоих с каждым днём. Велев посмотрел на девушку, погрязшую в мрачных мыслях, и усмехнулся. «Разве ты не должна его поддерживать, помощница?» Лили я з а д а ч н о перевела взгляд на парня. «Я вот собираюсь забраться с ним на вершину. Хотя, знаешь, я о стану сильнее, чем он. Не отставай!» Добавил Вельф. «Конечно не отстану! Лили помощница Белла, его спутница номер один. Она не уступит Вельфу или кому-то ещё!» «О, вот ты пришла в себя!» «Эй, хватит меня бить! Больно же!» Лили несколько раз ударила Вельфа, а потом хлопнула себя ладонями по щекам. Она укрепилась в своём решении стать лучше, Вид сражавшегося б е л л о пробудил в ней энтузиазм. Айша следила за разговорами, погрузившись в собственные мысли. Их поход до 24-го этажа был заслугой не только Белла. Переходя с этажа на этаж, Оука, Микота, Чигуса и остальные работали очень слаженно. у в и д е в стороне Белла, они пытались сражаться так же, как и он. Лили и Вельф подметили правильно. Действия одного из бойцов могут поднять мораль всех остальных. Один человек способен наполнить решимостью и силой многих других. Если всё так и было, то он и правда как... Он должен быть тем самым человеком, которого боги называют героем. По крайней мере, у него есть потенциал таковым стать. Впрочем, он не оправдывает надежды богов, он их превосходит. Он справился с собственными слабостями начал укреплять сильные стороны. Он ещё бежит, ещё не знает, что именно хочет найти, и его путь удивляет даже богов. Всё начинается со случайных встреч, всё, что с л у ч и л о с ь сделало парня сильным. Даже Аиша начала им восхищаться. «А он почти созрел, кажется». Пробормотала она, прищурившись. Стоявший чуть поодаль Белл неожиданно вздрогнул.